В отчаянии Черчилль решился на унизительный шаг. Он знал, что Бонарлоу был его самым упорным врагом среди консерваторов, и тем не менее 17 мая направил ему письмо, в котором умолял согласиться на то, чтобы его оставили в адмиралтействе. Но все было напрасно. Асквиту и Бивербруку удалось выторговать для Черчилля в коалиционном правительстве лишь пост министра без портфеля. Это была синекура, хорошо оплачиваемая, но не требующая никакого труда должность, которая, по определению Ллойд Джорджа, обычно резервировалась либо для новичков в кабинете, либо для дряхлевших маститых политиков. Черчилль был фактически отстранен от власти и лишен возможности влиять на решение правительства. Ллойд Джордж писал, что в результате создания коалиционного правительства «Синекура» Черчилль оказался сброшенным с поста рулевого на нижнюю палубу, где он мог лишь убирать за другими. Самым страшным для Черчилля было то, что его лишили возможности участвовать в руководстве войной. В тот момент он говорил лорду Ридделю, «Я конченый человек». Риддель заметил, «Вы не можете быть конченным человеком в сорок лет», Обладая вашими замечательными способностями, Черчилль ответил: «Я конченый человек в отношении всего, что для меня представляет интерес. Это ведение войны, это нанесение поражения немцам. У меня было высокое положение, пост, который занимали многие выдающиеся люди и который оплачивался высоким жалованием. И все это пропало ни за что. Это было то, во имя чего я живу.» На протяжении некоторого времени Черчилль участвовал в работе военного совета, но голос его там по существу не имел никакого значения. Не вернулся в Адмиралтейство и Фишер. Зная, что Черчилля убирают, адмирал решил добиться предоставления ему диктаторских полномочий. Предъявленные им Асквиту шесть условий его возвращения не могли быть приняты правительством. Асквид предпочел согласиться на отставку Фишера. Таким образом, оба соперника, и Черчилль, и Фишер, оказались неуделными.